Голова одиннадцатая. Артур. «Поберегись!» Какой же у призрака противный голос, когда он вопит. Гвен уже привычным движением пригнулась, и воздушная стрела пронеслась над ее головой. Я скривился и сел на ступени возле двери, ведущей на жилой уровень. Квайтус подплыл ко мне. Сейчас наверняка снова начнется разбор того, Что же я делаю неправильно? А неправильно я делал, похоже, абсолютно всё». Гвиневра, покачав головой, покрепче ухватила поводья и возобновила свои попытки научиться ездить верхом, что получалось у неё гораздо лучше, чем мои потуги на магическом поприще. Вот уже пятый день из десяти проведённых в храме я пытался научиться применять знания, полученные в архивах на практике причём не в защищённых помещениях тренировочных залов, а прямо во дворе. На этом настоял Квейтус, заявив, что тренировочный комплекс изолирован от всех возможных воздействий, а тренироваться в стерильных условиях глупо, так как времени у нас мало, и поэтому практиковаться нужно в условиях, приближённых к полевым. Тем более, что в моих занятиях не было ничего, что можно было заучить, а затем применять на практике. Была пара десятков основных связок, так сказать, узлов будущих заклинаний. А уж что это будет, решать только мне и ветру, с которым я только пару дней назад начал находить общий язык, а если быть точнее, стал чувствовать его присутствие. А ещё уже завтра нам нужно будет уезжать по банальнейшей причине. У нас кончается еда. Да и то, что происходит за пределами храма, нельзя просто так выкинуть из головы. Ты когда поймешь, парниша, что не нужно всю свою дурь в вектор действия вламывать? Вот ты что сейчас хотел сделать? Избавиться от Гвиневры? Нет, я тебя не упрекаю. Возможно, что это первая здравая мысль, которая твою бедовую башку посетила. Но в таких случаях нужно действовать немного по-другому чтобы все на несчастный случай походило один в один. Я тебе попозже пару способов подскажу. А сейчас давай снова повторим, что ты должен делать. Я вздохнул и отчеканил. Я должен почувствовать воздух, затем, мысленно построив схему-связку, разместить в ключевых точках метки привязки для стихии. Сама схема будет определять то, во что воздух должен в идеале превратиться. Отметок преобразованный воздух направляется в точку приложения. Весь процесс должен занимать не более трёх тактов. Пока я не научусь действовать автоматически, лучше использовать для направления вектора движения меч. Но я всё делал так, как нужно. Значит, ты действительно бабу свою завалить хотел? Если всё сделал правильно, как ты утверждаешь, то почему у тебя вместо воздушного кнута А по движению кистью было видно, что ты именно кнут готовишь. Ты получил стрелу, да еще и направил ее не по назначению. Или все же по назначению. «Слышь ты, курица!» Квайтус развернулся и заорал, обращаясь к Гвен. «Артурчик наконец понял твою гнусную сущность и решил избавиться от тебя. Правильно, на хрена Артуру баба по имени Гвеневра?» Найдет себе Офелию. Та сама его от своего общества избавит. Как говорится, все концы в озеро. И призрак припаршивейше захихикал. Ветер меня не слушается. Я вздохнул. Нет, не так. Он слушается, но в последний момент как будто бы начинает играть. Произвольно меняет направленность и форму. Но агрессии я в нем не чувствую. Скорее склонность к шуткам. А я предупреждал. Воздух — самая капризная и ненадёжная стихия. И пока ты с ним не сроднишься, пока не почувствуешь его как часть себя, он будет играть с тобой. Ветру нужна крепкая рука. Ты должен уметь приказывать ему, так же, как приказываешь своим вассалам. Без этого умения тебе не стать ни хорошим королём, ни повелителем ветра. Я стараюсь, но у меня не получается. Я и воздух-то почувствовал два дня назад. Но сродниться с ним? Тебе не кажется, что ты слишком многого от меня требуешь? Да, времени и вправду маловато. Квайтус потер подбородок. Ну, суть ты уловил. А остальное только от тренировок зависит. Кстати, я тебе немного литературы подобрал. Будешь просвещаться на досуге. Я вздрогнул. За последние несколько дней... Я прочитал столько книг и старинных свитков, что от вида бумаг меня начинало подташнивать. Также меня дико раздражало, что призрак как-то безоговорочно принял Гвен за мою женщину и не обращал внимания ни на какие наши объяснения. Да и сама Гвен. Что у нее за странная и опасная привычка хватать все непонятные предметы, подозревая, что часть из них может оказаться артефактами? И нам еще повезло, что часть артефактов были разряжены, а другая часть несла в себе бессмысленные, но неопасные функции, как тот гребень, которым Гвен решила расчесать свои короткие кудряшки. Сейчас у нее волосы ниже лопаток, и мне приходится заплетать ей косу каждое утро, потому что сама она заплетать собственные волосы не умеет, они всегда были у нее короткими. Я же умею плести только боевую косу а она невероятно сложная. У меня иногда мелькала мысль пошутить и вплести ей в косу лезвие, чтобы хоть как-то оправдать потраченный час, который приходилось тратить непонятно на что из-за глупости этой девицы. Артефактная сущность гребня заключалась в том, что волосы нельзя было состричь, они сразу же отрастали до той же длины, чуть ниже лопаток. Вроде больше ничего как-то отразившегося на нас с гвен не произошло, но я уже ни в чем не уверен, Она вполне могла утаить от меня что-нибудь, что случилось с ней в тот момент, когда ни я ни Квайтус не видели, чем она занимается. Но так как у Гвен вроде не выросла хвоста и дополнительных конечностей, значит она больше ни во что не вляпалась, я, по крайней мере, надеюсь на это. Но и чего сидим? «Ждем первую звезду. Тренироваться кто будет? Пушкин?» «Кто такой Пушкин?» Спросил я, поднимаясь со ступеней и беря меч на изготовку. «Да был такой. Дуэлянт и бабник. Стишки еще между играми и шатанием по бабам писал, про то, как тискал девок в садах Петергофа. Лермонтов. Про девок в садах — это Лермонтов, а Пушкин все больше про анчар». Гвен подъехала ближе и, наклонив голову на бок, внимательно наблюдала за нами. Мне эти имена все равно ни о чем не говорят. Я направил острие меча на одиноко стоящее деревце в центре двора. Сосредоточившись, я попытался настроиться на воздух и внезапно впервые полноценно ощутил его. Я ощутил ветер, лениво перебирающий гривы наших лошадей но почувствовавший мысленный призыв брата. Меня весело вплелся в структуру острой игрушки брата. Поиграем, братишка? Нужно только стать хлыстом, стать плетью. Да, вот так. Структура заклятия хлыста определила точки привязки. Уплотнившийся воздух рванулся по острию клинка и попытался сорваться в полет. Я успел перехватить его за самый кончик и ударил, имитируя. Удар хлыстом. Свист кнута, и ветвь отделилась от ствола и упала на маленький пятачок земли, из которого росло дерево. Ну, наконец-то! Хоть какой-то сдвиг. Или ты хотел запустить вихрь, а получился хлыст? Ты не стесняйся, расскажи. Здесь все свои. Кажется, я понял, наконец, за что его в призраке определили. То, что Квайтус что-то украл, это так, ерунда. Его наказали за его язык и мерзкую манеру разговаривать. Даже находясь в виде призрака, он был способен до такой степени действовать на нервы, что впервые я почувствовал нестерпимое желание стать магом смерти, чтобы иметь возможность хоть как-то ответить ему. Гвен, увидев, что я остановился, слегка натянула узду и сделала еще один круг по двору, на этот раз послав свою кобылку медленной рысью. «Хорошо, что она уже не боялась лошадь так панической, как в первые дни. Вообще, эту кобылу, на редкость спокойную, я выбирал именно с той целью, что ей достанется очень неопытный наездник. Лошадка была настолько флегматичной, что абсолютно не обращала никакого внимания ни на меня с моим ветром, ни на Кваитуса. Похоже, ей было на все наплевать, кроме вкусного овса, которым ее кормили». Призрак опять парил возле меня и что-то мне доказывал, быстро жестикулируя при этом. Я просто отключил слух, чтобы не слышать его бубнёж, прерываемый зачастую нецензурной лексикой. Я начал слушать только тогда, когда Гвен подъехала к нам и обратилась к Ваэтусу. Их пикировки обычно очень расширяли мой кругозор. Но «Ну что ты к парню привязался? Он вообще молодец!» Такой прогресс за такой короткий срок. Сейчас только практика ему нужна и поменьше твоего громогласного влияния. Ты бы лучше показал нашему рыцарю что-нибудь полезное из общей магии. Ну там, как суп из топора сварить или такое очень важное для нас заклинание, учитывая то, что рыцарь у нас травмаопасный, как исцеление. А он чё, не умеет что ли? Это же элементарно и неинтересно махнул рукой призрак. «Так ты что, козел, Артуру даже основ не дал? Ты, хмырь зеленый, сразу начал его боевой магии учить, тогда как он только пару недель назад вообще узнал, что магом является?» «Этого быть не может, глупая ты курица. Как он вообще смог в таком случае воздух почувствовать? Я же говорил, стражем невозможно стать, им можно только родиться. С первым вздохом» с первым ударом сердца. Я помню. Не нужно мне это повторять. А тебе, козлина, не приходило в голову, что в жизни могут встречаться разные обстоятельства, в том числе и повторный первый вздох и удар сердца? О чем Гвен говорит? Какой повторный первый вздох? Ведь если думать логически, для этого нужно умереть, а потом воскреснуть. Но воскрешать людей могут только боги, да и то не всегда. Я внимательно смотрел на нее и пытался понять, что же она имеет в виду. Да, может быть, я даже не спорю, но страж прежде всего маг, а маг сначала все равно изучает общую магию, и только потом его знакомят со стихией храма, а там как повезет. Вполне возможно, что будущий страж и не понравится ветру. Каким же образом ты, мочалка крашеная, можешь мне объяснить? что в этом случае все пошло как-то неправильно. Это я у тебя должна спросить. Мы завтра уезжаем, потому что без еды сможем не больше пары дней протянуть. А вот овес весь уже почти закончился, и лошадкам не объяснишь, что ты урод. Чему попало Артура учил? Как его теперь переучивать? Никак. Если ты не прикалываешься, коза драная, то Артурчик взял за основу как раз стихию, и теперь все включая исцеление у него должно быть связано с воздухом, но так не бывает. Я понятия не имею как переделать заклинания, основанные на внутренней силе мага и соединить их со стихией. Призрак вдруг как-то съежился, затем вскинулся и подлетев ко мне, стал тыкать в мою сторону пальцем и вопить. Это ты во всем виноват, почему ты не предупредил, что не знаком даже с основами общей магии. Я говорил, Я спокойно протер меч и вложил его в ножны. Похоже, что сегодня я им больше не воспользуюсь. И мне надоело пытаться понять странные намеки Гвен на то, что я, возможно, был мертв. Вот так точно не бывает. Ты говорил, что не страж, но ты не говорил, что не маг. И что ты предлагаешь делать? Я предлагаю пройти в библиотеку и присоединить к тем книгам, что ты мне отобрал ещё пару по общей магии, а также попытаться с начальными принципами разобраться. Может, до чего-нибудь и додумаемся. Хотя теперь понятно, почему у меня ничего не получалось. Трудно заставить что-либо работать, не понимая самого принципа этой работы. И в этом виноват как раз ты. Вместо того, чтобы орать и заставлять меня совершать невозможное, ты мог бы и поинтересоваться. «Почему до меня так плохо доходят твои объяснения?» «Ладно, пойдем», — буркнул призрак. «Есть у меня пара идей. В тренировочном зале проверим». «Гвен, ты с нами?» Я повернулся к Гвеневре. «Нет, я пока вещи соберу. Точнее, переберу. Что-то с собой возьмем. Что-то здесь придется оставить». «Ольга, я не верю этому призраку, приплотненному». Он знал на все сто процентов, что Артур впервые осознал себя магом только после вызванного ненароком торнадо. И я больше чем уверена, что он знает о том, что мы здесь не впервые, и что Артур пережил клиническую смерть именно здесь, во дворе храма. Ну а там, с первым вздохом, с первым ударом сердца. Если я правильно поняла, стражами были только мужчины. Храм слишком много времени стоял без жрецов и защитников. А когда появились мы, и Артур пережил второе рождение, грубо говоря, ветер и дотянулся до него. Правда, зачем добру брута пропадать? Вот только зачем Квайтусу нужно так сильно усложнять нам жизнь? Пытаясь вести какие-то новаторские методы в обучении рыцаря? Или ему настолько скучно стало в одиночестве, что он решил таким образом его скрасить? что там мне в это не верится. Такое чувство, что Квайтус хочет, чтобы воздух действительно стал частью рыцаря, чтобы все проявления магии Артура зависели от ветра. Но зачем? В любом случае, этот тип не расколется, так что придется Артуру изобретать новый вид магического искусства. Но ничего, он мальчик умненький, как-нибудь справится, а мне действительно нужно идти разбирать свои вещи. Конечно, они мои, призрак же мне их презентовал хотя он все-таки жмот, не мог бы побольше презентов преподнести. Вот зачем ему, спрашивается, столько ценностей, если храм заброшен, и никто, кроме него самого, их никогда не увидит? Я понимаю стражей храма, которые столько сил положили, чтобы сохранить все накопленное в неприкосновенности, а вернуться еще раз, чтобы поживиться, не получится. Жезл оказался настроенным на конечное количество использований на пять, если быть более точным, два из которых уже были истрачены. Так что остальные три — это экстренный план эвакуации в ситуации, подобный той, что привела нас сюда во второй раз. Я, кстати, выпытала у Квайдуса, как так получилось, что мы вообще нашли этот Жезл, на что призрак очень неохотно ответил, что Жезл появился в этой реальности, скорее всего, из-за Артура. Высшие жрецы, Часто раскидывали подобные игрушки в высших сферах, чтобы таким образом потенциальных стражей отбирать. А так как в то время именно я была руками и ногами рыцаря, ты и попался он мне. Возможно, древний жрец как раз на такой исход и рассчитывал, что рыцарь может коньки отбросить в храме. А так как меня направили на выручку, то вероятность выживания и приобщения к воздуху Артура резко возросли. Передо мной встала дилемма. Отдавать или не отдавать жезл рыцарю в этом нелегком противостоянии победила жадность. В конце концов, Артур целый герцог и потенциальный король. И когда-нибудь наши пути разойдутся, так что мне нужна будет хотя бы такая гарантия безопасности. Обо всем этом я думала в то время, когда я распрягала и чистила лошадь. Этому рыцарь научил меня в первый же день, когда под веселый ржач призрака водружал на лошадку седла лошадь он всегда сам. У меня просто не хватало сил, чтобы как следует затянуть подпругу. Наездником я, конечно, не стала, но, по крайней мере, панический страх высоты потихоньку сошел на нет. Так что если рыцарь не будет пускаться в голубь, то, скорее всего, не потеряет меня на просторах своей страны. Но на этот случай у меня был разработан подлый план. Все деньги и ценности поедут со мной. Так что жрать захочет, не потеряет. Вообще, Артур просто поражает меня своей работоспособностью. Одновременно перемалывать огромное количество информации в библиотеке, помогать мне осваивать верховую езду, самому изучать азы магии и получать от всего этого результат. Да, или он загнется, или станет великим королем. Одну из двух. Третьего ему не дано. А с расческой забавно получилось. Нет, сначала я действительно расстроилась так как длинные волосы не признаю, а потом ничего, привыкла. А рыцарь купился на байку о моей полной несостоятельности в плане плетения коз. Мне просто нравится, когда он занимается этим явно не мужским делом. Артур постоянно боится причинить мне боль, поэтому не дергает волосы, а перебирает пряди очень деликатно. Да и коса, которую он заплетает, какая-то странная, очень сложная, но невероятно плотная и гораздо короче той, что могла бы получиться у меня. Артур, наверное, думает, что я перелапала все артефакты, которые попадались мне на глаза. Святая простота. Я, конечно, безответственное, но быстро обучающееся существо, и мне хватило расчески до того странного браслета, который непонятно что со мной сделал, чтобы по нескольку раз переспрашивать у Квайтуса о той или другой вещи, которую он пытался мне всучить. Я закончила обхаживать лошадь и направилась в наши с Артуром апартаменты. Под спальню мы с ним выбрали ту самую комнату с камином, в которой ночевали в храме в прошлый раз. Почему-то мы продолжали спать в одной кровати. И начиная со второй ночи в этом месте, Артур принялся подгребать меня поближе к себе, прямо как в таверне. А по утрам парень был несколько напряжен. Похоже, мне нужно будет в следующей таверне изобразить немощную жену-инвалидку с которой рыцарь нянчится, потому что так велит ему долг. Вроде того, что мы в ответе за тех, кого приручили. И наплевать на то, что я в самом начале обещала себе самой, что рыцарь на время наших скитаний монахом станет. Да и вообще, мне нужно будет местечко себе подыскать для дальнейшей спокойной жизни. А то что-то я стала забывать о своем плане покинуть Артура при первой же возможности. А это нехорошо. Для меня нехорошо. Не для него. Подойдя к столу, я несколько минут рассматривала лежащие на нем вещи. В основном это были драгоценные камни, я принципиально не брала украшения, их было труднее сбыть. Тем самым я заслужила некоторое уважение призрака, он даже практически перестал называть меня курицей. Да и камни я если и брала, то выбирала некрупные, их было легче продать, не привлекая слишком много нежелательного внимания. Сыпав свою добычу в заговоренный от воров кошелек, я уложила его в сумку, тоже выцеганенную у призрака и представляющую собой обычный рюкзак, сделанный из прорезиненной ткани. Квайтус приволок его когда-то из моей реальности. Туда же отправились мои сапожки, аккуратно сложенная одежда и кошелек с остатками нашей наличности. В боковые карманы были уложены ножницы с незатупляемой кромкой и димки на сумочка. Нормальная расческа была оставлена на столе до утра. Свою сумку Артур уже собрал, оставив на столе только остатки нашей еды. Еще одна пустая сумка была приготовлена рыцарем для книг. Остаток дня и вечер я провела за чтением. Это был какой-то легкомысленный роман о неземной любви стража какого-то храма и младшей жрицы другого. Абсолютно бессмысленный на смешной и пикантно пошловатый романчик. Читать что-то другое не имело никакого смысла. Все храмовые архивы датировались временем до битвы богов. А читать скучные тексты просто ради чтения ну уж нет. Это вам его не вери хватило. Спать я легла, так и не дождавшись рыцаря. Видимо, проблема его так увлекла, что он забыл про время. Утром я проснулась, уже традиционно прижатая к телу Артура. «Ну что, нашли решение проблемы?» Протянула я сонно, почувствовав, что Артур уже не спит. «Похоже, да. Рыцарь поднялся одним слитным движением. Мне бы так. Я всегда вставала, долго раскачиваясь, и несколько тактов находясь в зомбиобразном состоянии. Больше всего меня угнетало отсутствие в этой реальности кофе, или хотя бы его аналог, чтобы быстрее приводить себя в рабочее состояние». Пока освежался и управлялся с лошадьми, готовя их к дороге, я, в свою очередь, совершала утренний мацион. Вернувшись, он быстро заплел мне косу и, подхватив сумки, вышел из комнаты. При этом он не сказал ни единого слова. Когда мы уже стояли во дворе, крепко держа за усцы лошадей, Артур обхватил меня за талию и прошипел. У нас получилось. Представляешь? Основа принципиально нового направления. Осталось только разложить все базовые заклинания на разработанную нами канву. Эти я тебе потом покажу. Я кивнул взялась за навершие жезл, и в это время к нам подплыл Квайтус. Ну, бывайте, ты, Артурчик, бабу свою береги. Она коза, конечно. Но с другой стороны, где ты лучше-то найдешь? Пробурчал призрак на прощание. К моему удивлению, Артур кивнул. С изумлением, глядя на рыцаря, Я повернула навершие два раза, и мы переместились в тот злочастный лесок, чтобы собственными глазами оценить масштаб бедствия, причиненного неуправляемой магией Артура. Кваэтус Зангель Я дождался, когда этот юноша, обещающий стать в будущем великим королем, и его слегка неуравновешенная спутница покинули мой храм. Храм в котором когда-то давно возносилась хвала богини любви и процветания Ирвиан. Ветер впервые за тысячелетия обрел верного спутника, который сможет передать свои знания дальше. Мои скитания по миру живых закончены, и я могу присоединиться к своей богине, где бы она сейчас ни находилась. Я, бывший верховный жрец храма Ирвиан Квайтус Зангель, я оставался здесь ожидая стража, способного впустить в себя ветер. Это я оставил жезл переноса в том овраге, и я дождался. Моя миссия выполнена. И я вдвойне счастлив, что и старинное пророчество, которое мы никак не могли правильно интерпретировать и ради которого я действительно посетил реальность квен, начало сбываться. Как и все пророчества, оно было абсолютно расплывчатым и неясным. В нём действительно была упомянута связь будущего величайшего монарха из всех, которые когда-либо правили Кситионом с той реальностью. Но было известно о нём ещё одно — имя его отца — Артур.